Заказ на вынос. Начинается та часть истории, которую снежный человек прокручивает в голове раз за разом. Его преследует если бы. Но если бы что, что он мог сказать или сделать иначе, какой его поступок изменил бы ход событий? По большому счету никакой, а по-малому, Не ходи, останься, По крайней мере, они были бы вместе. Может, она бы выжила. Почему нет? И тогда была бы с ним здесь сейчас. Мне надо прогуляться. Я только в торговый центр. Нужно воздухом подышать. Хочу пройтись. Позволь мне пойти с тобой. Тут опасно. Не глупи. Тут повсюду охранники. Меня все знают. Я в полной безопасности. У меня дурное предчувствие. Но у Джимми не было дурных предчувствий. В тот вечер он был счастлив. Счастлив и ленив. Она пришла час назад, пришла от детей Коростеля, показала им новые листья и траву, была еще мокрая, только что из душа, в каком-то кимоно с красными и оранжевыми бабочками, в темную косу вплетена розовая лента, коса обмотана вокруг головы. Орикс пришла запыхавшаяся, возбужденная и радостная, или очень хорошо имитировала радость возбуждения, и первым делом он распустил ей волосы. Ее коса трижды обмоталась вокруг его ладони. «Где карастель прошептал он. Она пахла лимонами и свежей листвой. «Не волнуйся, Джимми». «Но все же где?» «Он не в парадизе, он ушел. У него встреча. Он не захочет меня видеть, когда вернется. Он сказал, что сегодня будет думать. Когда он думает, он не хочет секса». «Ты любишь меня?» Этот смех. «Что он значил?» Глупый вопрос, зачем спрашивать? Ты слишком много говоришь, или что такое любовь, или, возможно, размечтался. Прошло время, она снова заколола волосы, надела кимоно и подвязала его кушаком. Он стоял у нее за спиной и смотрел в зеркало, хотел обнять ее, снять все, что она только что надела, начать сначала. Не уходи, сказал он. Но ей бестолку говорить не уходи. Как она решила, так и сделает. Иногда ему казалось, что он лишь один из вызовов на ее тайном маршруте, что до утра ей нужно многих обслужить. Нехорошие мысли, но это не исключено. Он понятия не имел, чем она занимается, когда она не с ним. — Я скоро вернусь, — ответила Орикс, надевая маленькие красно-розовые сандалии. — Принесу пиццу. — Хочешь к ней что-нибудь, Джимми? «Почему бы нам не бросить всю эту ерунду и не сбежать куда-нибудь?» — сказал он, поддавшись порыву. «Сбежать отсюда, из Парадиза? Зачем? Мы сможем быть вместе?» «Джимми, ты смешной, мы же сейчас вместе!» «Мы можем сбежать от Карастеля, сказал Джимми. «Нам не придется прятаться, мы можем...» «Но Джимми...» — удивленный взгляд. «Мы нужны Карастелю. «Я думаю, он все знает», — сказал Джимми. «Про нас с тобой». Он не верил в это, верил и не верил. Конечно, в последнее время они становились все безрассуднее. Как мог Карастель не заметить? Может ли человек настолько умный в одних областях быть таким идиотом в других? Или Карастель еще хитрее Джимми? Если и так признаков не было. Джимми проверял свою комнату, искал жучки, мини-камеры, микрофоны. Он знал, что нужно искать, так ему казалось. Но ничего не находил. Были признаки, думает снежный человек, были, а я не заметил. К примеру, однажды Карастель спросил: "Ты смог бы убить того, кого любишь, чтобы избавить его от страданий?" "Ты про эвтаназию?" спросил Джимми. "Спустить в унитаз любимую черепашку? Просто ответь", сказал Карастель. "Я не знаю." «Что за любовь, что за страдания?» Карастель сменил тему. Потом как-то за обедом он сказал, «Если со мной что-нибудь случится, я рассчитываю, что ты позаботишься о проекте «Парадис». Когда меня здесь нет, вся ответственность на тебе — это официальный, постоянный приказ». «Что значит, что-нибудь случится?» — сказал Джимми. «Что такое с тобой случится?» «Ну, ты знаешь». Джимми решил, что он имеет в виду похищение или покушение со стороны оппозиции, постоянная угроза для гениев из ОП. Конечно, сказал он, но, во-первых, у тебя потрясающая система безопасности, во-вторых, тут есть люди, которые разбираются в этом куда лучше меня, я просто не потяну проект, я же в науке дуб. Эти люди специалисты, сказал Карастель. Они не смогут нормально общаться с нашими моделями, им просто терпения не хватит. Даже мне не удается. Не могу настроиться на их волну. А ты специалист общего профиля. То есть? Ты тоже можешь часами сидеть и ничего не делать, прям как они. Ну, спасибо, сказал Джимми. Нет, я серьезно, я хочу, я хотел бы, чтобы это был ты. А как же Орикс? Спросил Джимми. Она гораздо лучше знает детей Карастеля. Джимми и Орикс... Называли их дети Карастеля, но сам Карастель никогда. «Если меня здесь не будет, не будет и Орикс», — сказал Коростель. «Она что, устроит самосожжение? Чушь какая! Может, она принесет себя в жертву на твоем погребальном костре?» «Что-то в этом роде», — усмехнулся Карастель. Джимми тогда счел это шуткой и свидетельством исполинского Коростелева самомнения. «Я думаю, коростель за нами шпионит», — сказал Джимми в ту последнюю ночь. И, сказав, понял, что это могло оказаться правдой, хотя, может, он сказал так, чтобы напугать Орикс, чтобы она запаниковала, хотя конкретных планов у него не было. «Допустим, они убегут. Но куда? Где их не найдет коростель? И как они будут зарабатывать? Может, Джимми придется стать сутенером продавать Орикс?» потому что у него нет навыков, которые пригодятся для заработка. Нечего использовать в плебсвилях, по крайней мере, если им придется уйти в подполье а им придется. Я думаю, он ревнует. О, Джимми, зачем Коростелю ревновать? Он не одобряет ревность, он считает это неправильно. Он человек, сказал Джимми, чтобы он не одобрял. Джимми, я думаю, это ты ревнуешь. Орикс улыбнулась, поднялась на цыпочки, чмокнула его в нос. «Ты хороший мальчик, но я никогда не брошу коростеля. Я верю в него. Я верю в его...» Она задумалась, подыскивая слово. «В его мечту. Он хочет, чтобы наш мир стал лучше. Так он мне говорит. Я думаю, это замечательно, правда, Джимми?» «Я в это не верю», — сказал Джимми. Я знаю, что он так говорит, но меня на это не купишь. Ему наплевать, прекрасен наш мир или ужасен. Ему интересно только. О, Джимми, ты очень не прав. Он нашел в чем проблема, и мне кажется, что он прав. На земле слишком много людей, и люди из-за этого плохие. Я знаю это из своей жизни, Джимми. Крастиль очень умный. Зря Джимми поливает коростеля грязью, коростель ее кумир в каком-то смысле, в очень важном смысле. А он, Джимми, не кумир. Ладно, принято. Он хотя бы не все испортил, она не разозлилась, это главное. Какой же я был тряпкой, думает снежный человек, околдованный, одержимый. Не был, есть. Джимми, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Конечно. Если Карастеля здесь не будет, если он куда-нибудь уйдет и если меня тоже не будет, я хочу, чтобы ты позаботился о детях Карастеля. Тебя не будет. Почему это? Тебя не будет. Опять тревога, подозрение. Они планируют сбежать, оставить его тут. В этом дело. Он для Орикс был игрушкой, а для Карастеля... «Придворным шутом?» «У вас что, медовый месяц намечается?» «Не глупи, Джимми. Они как дети, им нужен кто-нибудь. К ним нужно по-доброму». «Вы ошиблись адресом», — сказал Джимми. «Если я проведу с ними больше пяти минут, я свихнусь». «Я знаю, что ты сможешь. Я серьезно, Джимми. Скажи, что ты это сделаешь, не подведи меня, обещаешь». Она гладила его, словала его руку, ее губы ползли все выше. «Ну ладно, клянусь провалиться мне на этом месте. Ты счастлива?» «Эта клятва ему ничего не стоила. Все это чисто теоретически». «Да, теперь я счастлива. Я очень скоро вернусь, к Джимми, и мы поедим. Хочешь, Анчоусов?» «Что она имела в виду?» — в сотый раз спрашивает себя снежный человек. «О чем догадывалась?»